разбудил меня холод дернувшись я проснулся почти сразу по листьям забарабанили капли дождя и я понял что меня разбудило я уже и так был мокрый пришлось одеяло сделать сверху в виде навеса накинув на ветки кустарника на что оно не особо годилось быстро пропитывалось влагой, но зато сухо было под ним стекало все по бокам я немного посидел Просыпаясь окончательно, потом подтянул мешок и котомку поближе, особенно лук, вот уж что не стоит мочить. И убедившись, что все в сухости, развязал горловину вещмешка, достал каравай хлеба. Отрезал ломоть и в прикусочку с почищенной луковицей стал есть. Вот такая непритязательная крестьянская еда. Сейчас бы в самый цвет соленого сала тонко порезанными ломтиками. Но ничего не было. Того не было. Я искал на кухне, не нашел, а где находился ледник, мне было неизвестно. Да и времени уже терять не хотелось. Побыстрее и менее желал покинуть. А так, если прикинуть на глазок, я километров на пять ушел от имения, не меньше. Если вспомнить, в каком я состоянии, натуральный подвиг. Однако после еды сильно захотелось пить так что, достав флягу, все же выбрался из укрытия и, добравшись до берега, сперва ополоснул флягу как снаружи, так и изнутри, и только потом наполнил ее до краев и вернулся. Ну и заодно в кустике сбегал, а то хотелось уже. Про кустики это я фигурально. Было скучно, дождь лил как из ведра, так что я сгреб листву и, подчеркав кресалом, запалил ее. Подкладывая веточки сначала тонкие, потом потолще, развел небольшой костерок. Перелив часть воды в котелок, около литра, я подвесил его надвесело полыхающими языками огня, что так же горели, а то похолодало, и стал смотреть, как вода закипает. Горячего захотелось, а то последнюю неделю только на сухомятке. Сначала просто решил горячей воды попить, потом каши сделать. А сейчас решил пустой похлебки отварить. Крупы немного в запасе, экономить надо. Так что теперь только похлебки, никаких каш. Крупа есть, лук, как приправа и соль с перцем тоже немного, но для похлебки хватит. Пока пустой, но, думаю, скоро и с мясом буду. Следующие две недели к людям я не выходил. Я не говорю, что их не видел. Изредка мелькали, но на виду не показывался а все это время шел, пока действительно три дня назад не вышел к берегам Оки. По крайней мере, я был уверен, что это она. Тут тоже сюда ходили, и довольно прилично. Я уже давно был на подножном корме, практически на одном мясе, которое сдабривал в похлебках или во время жарки разными травками, что находил на своем пути. Для приправ в похлебку добавлял корни камыша, плохой заменитель картошки, но и так шло на ура. Находил рогоз, тоже шел в дело. Однако я понимал, что так долго не протяну, тем более причин, почему я задержался с выходом к людям, было несколько. У меня имелись достаточно приличные запасы соли, однако вчера я использовал последнюю щепотку. Вот теперь ее у меня не было. Второй причиной, почему я постоянно шел и никому не показывался на глаза, Был боярин Кувшинов. Тот мог распространить среди соседей информацию о беглых холопах, дав внешнее описание. Это если он парней не поймал, и на любой мой вопрос отреагирует, а не беглый ли. За эти две недели, думаю, я ушел за зону поисков, но все равно старался подстраховаться. Я также планировал остановиться у какого-нибудь села, заниматься добычей дичи и продавать ее. Налички у меня совершенно не было. А нужно же было на что-то продовольствие покупать. Правда, обмен дичи на товар меня тоже устраивал. Но к селам я не подходил по той же причине, из-за возможных поисков. Идеально было бы осесть где рядом с трактом и продавать дичь купеческим караванам, уже за деньги. Вот это самое оно. Однако на тракт я за это время так и не вышел. А если тот и попадался на моем пути, в чем сомневаюсь, то я, скорее всего, его просто не опознал, решив, что это очередная тележная колея. Скорее всего, тракт с другой стороны оки проходит. Сейчас же, лежа в кустах, я наблюдал, как к берегу подходит речное судно, довольно крупный ушкуй. Рядом со мной лежали тушки только что добытых зайцев. Двух подстрелить смог и неплохого мясистого Тетерева. Это часа два назад. Снял стрелой с ветки. Их я собирался продать команде и пассажирам судна. Это был мой первый выход к людям. А так, если посмотреть, то эти две недели я хорошо занимался собой. Практически все время был в пути, немного вытянулся, загорел до черноты, короста со спины осыпалась и уже показалась молоденькая кожа. Причем сразу после побега Я стал сначала легко, а потом усиленно тренироваться, растягивая мышцы и сухожилия, через боль, крики и слезы от боли в мышцах спины. А если бы я не начал тогда тренироваться, раны зарубцевались бы и некоторые мышцы лишились подвижности. Спина бы плохо гнулась, некоторые движения неудобно было бы делать. Однако я видел, мои тренировки и растяжения дают плоды. Мышцы на спине я не разработал, и те, восстанавливаясь, растягивались, как я хотел. Сейчас уже практически без боли, да и тренировки активные я не бросал. Вон меня как поперло, на мясе-то. Хорошо так в весе набрал. Почти постоянно в пути, весь в движении. Вроде должен усохнуть, мышцы окрепнуть, а нет, даже тяжелее стал. Хотя мышцы крепли, это чувствовалось. Откинув волосы со лба, я наблюдал, как проходит стыковка с берегом, и двое дюжих моряков, спрыгнув в воду, подвели судно на канате ближе и привязали к дереву, и вот уже подают трап — длинную толстую доску с перекладинами. Помимо команды на ушкуе хватало и пассажиров. Мое появление заставило подскочить часового, выставленного кормчим, Тот меня до последнего момента не видел, а потом, переживая за испуг, чуть не побил. Однако его остановил сам кормчий, что вышел на берег и подошел с интересом осматривая меня, стоявшего в обносках, но с тушками дичи в руках. — Кто таков? Что нужно? Что нужно, тот и сам понимал, просто задавал обычные вопросы. Пассажиры, что уже тоже ступили на берег, меня с интересом рассматривали. Как на диковинку какую пялились. А что там рассматривать? Ну да, поизносился я. Дыры в одежде зашивать нечем. Штанины до колен закатаны, Ремень с ножами на поясе, Рубаха с закатанными рукавами, В руках добытая дичь. Рубаху накинул, чтобы шрамы на спине скрыть. Я только после побега смог узнать, как выгляжу. На ощупь особо не поймешь. Да по отражению в реке. Мне сейчас действительно где-то лет десять, и неожиданно я узнал, что являюсь рыжим, да еще конопатом. Но рожица симпатичная располагает к себе, и это радовало. Кожа чистая, без дефектов, зуб, то, что спереди, вырос наконец, так что улыбка теперь без дефектов. «Михаил я, вольный охотник. Дичь хочу продать или обменять на крупу и соль». «Петр, посмотри!» — кивнул на меня кормчий, и подошедший матрос, осмотрев дичь и понюхав, уверенно сказал, «Свежая!» «Идем посмотрим, что тебя отсыпать можно. Почти пустая котомка у меня на боку висела. Внутри только пара мешочков для круп, да горшочек для соли, так что я последовал по трапу за кормчим. Там один из матросов как раз чан из трюма доставал. Ужин готовить будут». Вечерело, через час стемнеет. Но приготовить какое блюдо должны успеть. Сюда же, на палубу, подняли и мешки из трюма. Чан уже спустили на берег и, омыв, наполнили водой и поставили над дочагом. Костер тоже разожгли и ветки подсовывали, чтобы тот разгорелся. Но продукты кормче велел погодить уносить. Только дичь, добытую мной, у берега на камне уже шустро разделывали и тут же на палубе со мной расплатились крупы мне отсыпали около полутора килограмма как раз полный мешочек в этот раз была дробблная полба еще кило ржаной муки полгоршка соли той самой смешанной с перцем выдали шесть луковиц и подумав качан капусты этого вполне хватало за тудичь что я принес даже на мой взгляд немного переплатили но кормчий уверенно отсыпал продовольствие. У меня сказать есть что. Кормчий и матрос, что ему помогал, тот по пояс в люке трюма был, насторожились, внимательно глядя на меня. Тут человек за вами наблюдал, как подходите. Тать он. Побежал за ваташкой. Думаю, нападут на вас ночью. Меня они не видели и не знают. Уйти бы вам, если банда большая, без крови не обойтись. «Стемнеет скоро. Далеко не уйдем. Все равно найдут», — задумался тот. «Может, еще какое судно остановить?» — предложил матрос. «Вместе-то отобьемся от легких людей. Я могу помочь. Когда банда подойдет, предупрежу вас, чтобы к бою готовились. А сам их из лука бить в спину буду. Дай бог, сколько-то побью. Я хороший лучник, не мажу». «И в темноте?» — криво усмехнулся матрос. «Я на звук стреляю», — спокойно пояснил я, и тот убрал улыбку. «Такие стрелки — большая редкость». «От помощи не откажемся», — согласился Кормчий. «Главное, предупреди вовремя». Дальше он стал руководить установкой лагеря и по-тихому, чтобы не встревожить пассажиров, их с десяток было плюс дети, отозвал членов команды в сторону и предупреждал о возможном нападении. Сам я уже ушел, все, что нужно, я сказал, забрал вещи, они в сторонке были спрятаны, продукты перегрузил в вещевой мешок и перебрался в другое место, где все спрятал. Кстати, я также договорился с кормчем, что столуюсь с их котла. Мол, мне за окрестностями следить нужно, а если сам готовкой займусь, могу кого пропустить. Тот, подумав, дал добро. Не объем их, а когда кулеш был готов... Я вышел к лагерю, часовой меня пропустил и тоже встал в очередь с миской и ложкой на готове. Пассажирам первым наложили, и те уже ели. Мне наложили каши и выдали ломоть хлеба. Я с блаженством на лице вдыхал его запах. Моряки, понимающие, улыбались в бороды, ну а потом приступил к ужину. Уже стемнело, языки костра, на котором готовили отвар, освещал лица сидевших вокруг. Закончив, за добавкой подходить не стал, а отмыл миску в реке, еще и песком блеск навел, ложку тут же отмывал. Я с кружкой отвара подошел к кормчему и, сделав глоток, сказал, «Тати тут уже». Я посчитал, пять рук их и четыре пальца, то есть двадцать девять татей собралось. «Почему сразу не сообщил?» резко спросил кормчий. Он видел, когда я появился в лагере, и был возмущен моей, казалось бы, безалаберностью. Пришлось пояснить. Я к старшему подкрадывался ближе, он там указания раздавал. Говорят, пока не уснете, нападать не будут. Хотят сонных порубать. Это значит на рассвете, когда сон слаще всего. Нет, не так, поправил я кормчиво. Там дальше еще ладья к берегу пристала. Они хотят в полночь напасть на вас, а потом на них. Эх, объединиться бы, помечтал кормчий. Тут, да, река опустела, и никого остановить не удалось для усиления. Так что придется отбиваться от Тати в одиночку, что ему не могло нравиться. А сейчас услышал про ладью, вот и выдал свои мысли вслух. А может сбегать к ладье, привезти людей и всем вместе напасть на бандитов? Они там дальше в распадке устроились. Чтобы свет не увидели, Огонь в горшках нести, там сразу запалить факелы и напасть. Мудрена слишком. Тут на берегу справимся. Борта ушкуя помогут с Божьей помощью. Отказался от моего предложения кормчий. Делать нечего, он старший. Он большой, ему, как жирафу, видней. Договорившись об условных сигналах, ладно, хоть это приняли, я скользнул в полную темноту, что стояла вокруг. Спутник планеты тучи заслонили. Похоже, снова дождик намечается. Я уже дважды попадал под него за время пути и направился к Татям. Наблюдателя, что изучал лагерь, оставил в стороне. Тот, высунувшись из кустов, внимательно считал, сколько людей ужинало и кто отправился спать на ушкуй, а кто на берегу устроился. Нервничал, почему-то на берегу почти никого не осталось. Ругался под нос, переживая, Не выдало ли свое присутствие, чем и не ждут ли их? И куда тот рыжий малец делся, тоже интересовался. Это не очень хорошо. Надо было уговорить кормчиво сделать вид, что устраиваются они спать на берегу, а потом незаметно перебраться на судно. Пусть те бьют пустые лежанки. Можно было бы травой их набить, но теперь сделанного не воротишь. Мой интерес, думаю, был понятен. Я собирался вылезти из-за черты бедности за счет трофеев и сразу намекнул кормчему, что все мои стрелы меченые, вещи тех татей, что подстрелю я, станут моими. Тот кивнул, это по правде, и возражений ни у кого не будет. Так что когда тати направятся в сторону лагеря, надо будет на тропинке сесть, запомнить у кого что есть, и бить стрелами тех, с кого взять можно все лучшее что у них самое дорогое. Я добрался до лагеря Татей. Они просто расположились в небольшом овражке, запалив крохотный костер. Причем, судя по мешкам, что были свалены тут же, прибыли они откуда-то издалека. Лошадей не было. Видимо, работают наскоком. Захватили судно с грузом, побив команду, и куда-то перегоняют. Только что-то их маловато. Двадцать девять всего. Это я и наблюдателя считаю. Для перегона двух судов, как они планируют захватить, еще хватит. А вот захватывать, тут изрядная сноровка нужна до да опыт. Команды речных судов тоже умеют за себя постоять. И не раз имели дело с такими налетчиками. Наконец, ожидание закончилось. Старший подал команду, и все стали собираться, проверяя оружие. Костер погасили. Мешки, что примечательно, оставили тут же во овраге, после чего направились в сторону берега. Шли довольно уверенно. Я успел их всех осмотреть и уже отметил тех, кого побью сам. У троих сабли были, у остальных у кого мечи, у кого боевые топоры. Оружены были все. Точно, банда опытная. Все оружие боевое. Кольчуги или другая бронька была у всех. Причем четверо несли щиты. Еще было шесть арбалетчиков и пять лучников. Видимо, ставку делали также на них. Серьезно, надо сказать, подготовились. Я же, закончив их изучать, побежал к лагерю моряков. Там подал условный свист. Мне ответили. Это чтобы не подстрелили. У них два лука было. И подошел к часовому. К нам от судна уже спешил кормчий. Делали мы это в стороне от костра что поддерживал часовой, чтобы наблюдатель нас не засек. «Идут?» — первым же делом спросил Кормчий. «Да, все идут. У них четверо с щитами, шесть самострелов и пять лучников. На двенадцати татях справные кольчуги или другая защитная сбруя. Тот только выругался под нос зло и яростно. С новыми сведениями обстановка резко менялась. Сообщив эти данные... Я ушел в темноту, чтобы бить татьей со спины. Колчан у меня полный, и тренировки с луком дали мне возможность хоть немного научиться пользоваться им. Уже три секунды держу в натянутом состоянии. Но все равно долго стрелять я не смогу. Мышцы устанут. Сухожилия еще плохо укреплены. Повредить могу. Тренироваться нужно. Устроившись в сторонке, я стал ожидать начала. И тут Тати во весь голос с яростью взвыли. Судно отходило от берега, заставляя меня мысленно материться. Кормчий понял, что с такой ваташкой Тати ему не совладать. Их просто перестреляют, и счел благоразумным уйти. Пусть ночью судоходство и опасно, но можно пристать к другому берегу. Перебраться Татям через Аку не на чем. Даже чан бросили на берегу. В общем, Кормчий сделал свое дело, спас команду, судно и пассажиров, бросив тут меня одного. Однако я его понимал, и, скорее всего, в подобной ситуации поступил бы так же. А вот что мне делать? На самом деле помощь мне была не нужна. Имея подобное преимущество, способность видеть в темноте, Тати я положу, не запыхавшись. Однако кому я буду продавать трофеи? Именно для этого судно и пассажиры мне и нужны. По-быстрому все сбыть, чтобы оплатить место на судне и добраться до ближайшего города. Оплачивать мне пока место нечем было, а тут уж накоплю. Я не говорю про этот ушкуй, тем более он на Москву идет, а я решил добраться до Нижнего. Будут и другие суда, но планы придется менять. Кстати, я помнил про спрятанные ценности под водой. 150 лет назад, и рассчитывал забрать все, подняв их из озера и из реки, если, конечно, они там. Но сейчас мне просто не до этого. Мое путешествие было прервано черной оспой. Теперь, заполучив новое тело и оказавшись примерно в тех же краях, я решил продолжить путь к Нижнему Новгороду. Хотя теперь посещать Москву могу без опаски. Хе-хе, смерть помогла. Разозленные тати которые уже считали добычу своей, выбегать на берег не стали, поматерились, погрозив кулаками вслед Ушкую, и после нескольких команд, построившись в колонну, но ну точно, у них старший бывший военный, направились к стоянке ладьи. Одну добычу упустили, так вторая еще здесь, тем более команда Ушкуя предупредить их не сможет. Стоянка ладьи выше по течению, а те сплавлялись, двигаясь пока на веслах. Они-то предупредить не смогут, а я вот вполне. Так что, оставив банду, со всех ног побежал по берегу к другой стоянке. Пока бежал, обдумывал свои дальнейшие действия. Если до этого они были ясны, бить в спину неожидающих этого Тати, то с изменением ситуации тактику придется менять. Причем после того, как Ушкуй отошел и Тати, Закончив ругаться, стали готовиться к выходу, я услышал, как один из татей позвал старшего, назвав его боярином. Тут все встало на свои места. Похоже, какой-то боярин поправлял свои дела грабежом. Неправильно это, нехорошо, не по-русски. Добравшись до нужного лагеря, я тут тоже обнаружил наблюдателя. Значит, татей было тридцать, чуть больше, чем я насчитал ранее. Я сразу натянул тетиву и пустил стрелу, та вошла ему в шею. Всхлипнув, он замер, оставшись так же сидеть, привалившись к стволу березы. Потом только я скользнул к сонно-клюющему носом часовому и тихо окликнул его. Тот дернулся и испуганно закрутил головой, воскликнув. — Кто тут? — Тише! Я Михаил, вольный охотник. Татья тут обнаружил. Они хотели на ушку и напасть. Я предупредил о ворогах кормчиво. Те ночью ушли на воду и стали спускаться по течению. Ваташкой Татей боярин верховодит. Я сам слышал, как его окликали. Там тридцать оружных воинов при шести самострелах и пяти лучниках. Щиты, кольчуги. Они уже сюда, к вам идут. Людей поднимай. Если не успеете уйти, я подмогну и со спины им ударю. Там саглядатый Татей был. Я его уже стрелой убил. Часовой тут же поднял спавших у костра людей и ко мне вышел протирающее лицо Кормчий и спросил. — Где тут Тати? — Идут пока, выходя на свет, пояснил я. А наблюдателя я их убил. Он там сидит. — Почему сидит? — Не упал почему-то, пожал я плечами. — покаж Запалив факел, Кормчий с парой вооруженных матросов направился со мной и мы действительно вышли к убитому Татью. К нему ранее я не подходил, а тут, отстегнув ремень, снял его с боевым ножом и обеденным. Приятно звякнул монетами кошель, что также висел на ремне. Рядом лежал боевой топор. Я его подобрал. Больше при Тате особо ничего ценного не было. Я проверил. Кольчуги и шлема тот не брал. Видимо, опасался, чтобы бликов не дали. И только после этого я вытащил стрелу. Причем окончание сбора трофеев кормчий не дождался. Он уже на берегу был, командовал там. А я, закончив, вернулся к ним и спросил. «Трофеи купить не желаешь? А что есть? Боевой топор и ножи с ремнем? Беру». Он отсчитал три серебряные арабские монеты и забрал. Кошель я не отдавал, он уже на моем поясе висел. В него я и убрал оплату. Кстати, в кошеле в основном медь была, Шесть монет, но одна серебряная чешуйка нашлась, когда я проверял, что взял. Теперь хоть есть чем расплатиться. Ремень с ножами кормчий отдал пацану лет пятнадцати, видимо, сыну. А сам вооружился топором. Я уже видел приближающихся татей, те крались за кустарником. Так что сообщил об этом кормчему и скрылся в кустах, стал обходить ворогов. Те уже увидели, что вся команда встала и торопливо готовит судно к отходу. Наблюдатель на условный сигнал не отвечал и рванули вперед. Почти успели. Два матроса, что они с от костра к трапу, упали, пронзенные стрелами. А кормчи, видя такое дело, все остальные, включая пассажиров, уже были на борту, рубанул канат и с шестами матросы стали отводить тяжелое судно от берега. Однако лучники работали как заведенные, с судна доносились крики раненых, там падали убитые и раненые. Немного не успели, однако разрыв между бортом и берегом уже стал метров десять. Но это, как оказалось, не помогло. Дюжий тать забросил крюк с веревкой, и десяток остальных татей, ухватившись за канат, стали подтягивать ладью к берегу а не давали к нему подобраться и перерубить. Черт, даже тут подготовились. Это вызывает уважение. Нет, они, конечно, сволочи. Грабить честных людей, но уважаю их предусмотрительность. Я тоже, наконец, выбрался на удобное место и начал свою охоту. Уже не выбирал, целился и стрелял. Сначала в тех крайних, что еще бежали к берегу, четверых снял, Стрелял троим в шеи сзади. Они не защищены были. А вот у четвертого кольчужный капюшон был поднят. Поэтому я выстрелил ему сначала в ногу, а когда тот упал, перекувырнувшись через голову, уже в глаз. В голову не получилось бы, там шлем все защищал. До низа затылка. Потом уже стал обстреливать лучников и арбалетчиков. Успел снять двух лучников и двух же арбалетчиков, когда, наконец, Тати сообразили, что они на берегу не одни, и кто-то со спины выбивает их одного за другим. Почти сразу последовала команда боярина, и, выставив щиты, несколько воинов закрыли ими стрелков. Вот боярина нет, и ему прилетела стрела в шею с таким же широким лиственным наконечником. Надо сказать, дальше Тати меня удивили, Раздалось несколько команд, и, подхватив тело раненого боярина, тот еще жив был, они стали отступать от берега, уходя под защитой выживших стрелков. Подумав, я не стал их преследовать. Больно уж они могут больно укусить. Один из лучников отлично стрелял на звук и дважды чуть не попал в меня, реагируя на звон спускаемой тетивы. Так что я лишь убедился, что те точно ушли, и побежал на берег, крикнув команде ладьи. Отошли те недалеко. Все, они ушли! Те поначалу особо не верили, но когда я махнул на них рукой и стал собирать свои трофеи, те все же на веслах вернулись. Команда ладьи сильно поредела, но спиток оказались целыми. Они и подвели судно, и дальше помогли мне до своих убитых отнести в сторону. Кормчий тяжело ранен был, его сын командовал к нему я и подошел по поводу продажи моих трофеев а все тати что лежали на берегу были убиты мной это речники признали я от того их и не раздевал а обыскал на предмет ценного до да кошели срезал и все тот пообщался с отцом он в сознании был и так как я на треть дешевле обычной цены продавал с перепродажей можно хорошо заработать паренек поскреб по сусекам но нужную сумму собрал. Я лично только четыре метательных ножа себе взял. Да вот решал, брать боярскую саблю или нет. Пора уже к тренировкам приступать, а то я пока только две палки срезал и ими занимался. Да и сроку этим занятием всего два дня. А саблю выронил боярин, когда рану получил. Ножны при нем остались. Но у меня ее выкупил один из пассажиров. Боярским сыном оказался, золотом заплатил. Не узнаю, откуда у того такие деньги, но сабля действительно богато украшена была, да лезвие отличное. Продал и тут же поспешил покинуть берег. Слишком большие деньги при мне, может кто и не выдержать подобного соблазна. Я сначала побежал до своего схрона, где вещи и мешок держал, и оставил трофеи там. Потом проверил себя и побежал к лагерю Тати. Там мешков порядочно, уж прибарахлюсь. А прибежав, взвыл. Пусто место то самое. Вон еще угли теплые, а мешков нет. Тати побывали тут раньше и все забрали. Махнув рукой, я не спеша отправился обратно. Лес стих был. Не знаю, когда Тати тут были, но ушли давно. Все, что те потревожили, уже стихло. Теперь не найти. Да и не хочу искать. Как я уже говорил, те ой какие зубастые были.